прихватить из гостиничного номера куртку, спрятать в ее кармане револьвер, предварительно поменяв патроны на боевые, оставить там ковбойскую кобуру, в столице с ней на боку наверняка смотрелся бы Ника взять записную книжку с заветным адресом и отправляться на станцию. Никто и не вздумает его задерживать, никто и внимания не обратит. Был человек и пропал, исчез в нетях, растворился в жарком южном воздухе, напоенном ароматом незнакомых цветов, сгинул безвестно. Плакать не будут, хотя красотка Лили... Безусловно, погорюет при известии о внезапном и загадочном исчезновении перспективного кандидата в законные супруги и деловые партнеры. Ничего, переживет. Ничего страшного с ней не случится при ее-то уме и оборотости. Подыщет себе другого партнера или в одиночку пробьется к вершинам. Хватка и девица, чего ж там. Приняв решение, он направился в гостиницу, уже чувствуя себя чуждым всему окружающему, с которым вскоре предстояло распрощаться навсегда без малейшего сожаления. Глава шестая. Русский икар. Две покрытых пылью лошади были привязаны к перилам веранды, и двое чисто, но не затеяли в одетых мужчин, прикрыв лица широкополыми шляпами, расположились в креслах качалках слева от входа в гостиницу. Достаточно оказалось беглого взгляда, чтобы они без тужего не понравились категорически, чересчур уж деланным выглядело их безразличие. Даже не посмотрели, уставились прямо перед собой, будто на той стороне улицы происходило что-то интересное, хотя ничегошеньки там не имелось, кроме блаженно развалившейся на санцепеке свиньи и мальчишки лет семи лениво гонявшего что-то наподобие волчка. Оба с кабурами на поясе, но вот филерской опытности в них как раз и не чувствуется. Неторопливо пройдя по коридору, Бестужев открыл дверь своего номера, прошел внутрь, остановился. За столом, по американскому обычаю, непринужденно взгромоздив на него ноги, расположился старый знакомый по «Титанику» адвокат мистер Лоренс. Он покуривал длинную и тонкую коричневую сигару, с любопытством наблюдая за Бестужевым. Особого удивления и не было, разве что раздражения. Нужно же было этому прохвосту встать на дороге в самый последний момент. «Друг мой!» — вскричал крючкотвор, не меняя позы. «Как я рад вас видеть, старина Леопольд!» «А, впрочем, вы давно уже не Леопольд, Микрель, а?» «Ну, «Так получилось», — сказал Бестужев. «Здешние законы, насколько мне известно, не запрещают называться как угодно». «Молодчина! Быстро американизируйтесь!» «Стараюсь», — кратко ответил Бестужев. Подошел к шкафчику, распахнул дверцу И, убедившись, что коробка с патронами не тронута, сел на свободный стул, принялся высыпать из барабана бутафорские патроны и вставлять боевые с таким видом, словно пребывал здесь один одиночник. «Любите вы оружие?» — хмыкнул Лоренс. «Как мальчишка!» «Каждый по-своему с ума сходит!» — отозвался Бестужев, защелкнул барабан, отправил кольт в кобуру. «Послушайте, вы мне действительно не рады!» «Нисколечко!» — сказал Бестужев. «Кстати, это ваши обормоты сидят у входа в гостиницу?» «Очень уж у них дурацкий вид!» Лоренс пожал плечами. «Где прикажете в этой глуши набрать других?» «У них есть и ценные качества». «Ну и как вы меня нашли?» «Вас это правда интересует?» «Конечно», — сказал Бестужев, доставая папиросы и усаживаясь поудобнее. «Извольте, времени у нас много, я никуда не спешу, вы, видимо, тоже». Лоренс мастерски выпустил сразу три колечка сизого тяжелого дыма, Вашей фамилии в списках пассажиров, спасшихся с Титаника, не оказалось. Зато там красовалось имя Штепаника. А поскольку так сложилось, что я совершенно точно знал о его скоропостижной смерти, еще до того, как корабль затонул, вариантов имелось немного. Один единственный. Не думаю, что вы умышленно назвались его именем. Вероятнее всего, были в беспамятстве и при вас нашли его бумаги. «Бедняжка, вы так болели! Мне повезло больше, я сошел на берег в добром здравии и сразу же приступил к делу. Еще до того, как появились списки, начал поиски в больницах. Вы ведь могли не утонуть, как впоследствии оказалось. А параллельно установил слежку за мисс Луизой. Ясно было, что она, едва опомнившись, тоже начнет разыскивать либо вас, либо Штепаника. Чуточку не повезло. Когда мы вас обнаружили... Вы уже успели покинуть гостеприимный немецкий госпиталь и перебраться в гостиницу. Впрочем, мы и туда опоздали. Часиков в десять вечера обнаружили в вашем номере Луизу и ее телохранителя. Освободили, конечно. «Конечно, нет», — пожал плечами адвокат. «К чему эта ненужная филантропия?»